После десяти лет, что мы не виделись, она повернулась и ушла к себе в комнату. Я решила, что она не узнала меня. Тетя Дуня защитила ее. Не сердись. Сын погиб во время войны. Муж от разрыва сердца умер в одночасье. Нервы никуда. Она говорит, не могу видеть этих несчастных сестер. Не выдерживаю. Предстояло... «Понимать все, ни на что не претендуя. Сказал же когда-то Александр Осьпович, не можешь? Тогда изменись сама». Я рвалась обратно на север. Провожала одна сестра, о чем-то напряженно думая, она не выдержала и спросила, «Ты все-таки скажи мне, за что тебя?» Вопрос был нормален. Человек ведь отсидел за что-то семь лет. Что для сестры могло значить «ни за что» — только ложь или нежелание быть откровенной? Своим растерявшимся сердцем она жалела меня, береги себя, приезжай, Томуся. Мы снова обе плакали в бессилии, извлечи ь з боли полное имя тому нечеловеческому, что уничтожило наш дом, н а д р у г а л а с ь над семьей и с д е л а л а родство с отсидевшей сестрой едва ли не смертельным обстоятельством для жизни. В Вильске я отыскала знакомую п а у р д а м и Она предложила «больше, чем ночлег». «Пусть сюда приведут сына. Побудешь с ним у меня». Филипп, уехав в командировку, избежал встречи. «Он все припоручил мне», — поставила меня в известность Вера Петровна. «Принесла мне в подарок фотографию сына». «С кем он здесь ф о т о г р а ф и р о в а н «С моей племянницей». Юрочка жался, оглядывался на нее. «Для чего вы ему это купили? Нам ничего не нужно!» — снова ревизовала она меня. «Я скоро приеду за Юриком, Вера Петровна. Вы же не устроены. Неужели у вас не станет болеть сердце из-за того, что ребенку у вас будет хуже, чем у нас? Ребенку с матерью не может быть хуже». «Филипп велел, чтобы я ни в какие разговоры с вами не вступала. Вы только что сказали, что он все припоручил вам. Да, припоручил, чтобы я не бросала Юрочку». «Что значит «не бросали»? Ну, чтобы не оставляла вас с ним вдвоем». «Как это «не оставляла вдвоем»? Спросите у него сами». «Я пойду погуляю с сыном. Нет, Тамара Владиславовна, это неудобно. Здесь все на виду друг у друга. Лишние толки, разговоры не надо. Я буду приводить его сюда. И так хватает всего». Я не выдерживала е ё хозяйского уверенного тона, не желала признавать за ней полноту прав, не хотела быть за что-то ей благодарной, но боялась открытых с ними обоими столкновений. Стыд от того, что я растеряна перед «свободной», замучивал меня». Валечкин рассказ о последнем мамином напутствии с сестрам «Доберитесь до Тамочки!» Лизина точила одна мысль «Добраться до тебя!» — укоряли. «В меня верили!» — аргумент Веры Петровны «Но вы еще не устроены!» — превращал эту веру в ноль. Путь, как всегда, оставался один — превзойти обстоятельства и себя, спрессовать энергию, взорваться. Бьется же рыба об лед и, случается, попадает в желанную прорубь. В «Княж по гости» я узнала, что Колю в лазарет не положили, хотя улучшений со здоровьем не наметилось никаких. Тек находился в поездке. В поисках работы я снова методически обходила все подряд. Ответ был прежним. Мест нет. Клава в своей хибаре... поставила для меня топчан, дала что-то заменявшее одеяло. Приходя из больницы, где работала медсестрой, она глушила водку, пела жалстливые песни, заплетающимся языком убеждала, говорю тебе, не найдешь ничего, и задавала веселые вопросы. А ты понимаешь, зачем мы живем?